«Давайте погуляем по террасе». Я пристроился рядом. Она была лишь на дюйм-два ниже и шла неспешно, легко, чуть напряженно, глядя в сторону моря, избегая моих глаз, словно ее вдруг обуяла скромность. Я осмотрелся. Кончис не мог нас подслушать. «Давно вы здесь?» «Я нигде долго не задерживаюсь». Быстрый взгляд, смягченный усмешкой.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 Обернулась, взглянула на меня и произнесла тихим, но отчетливо сердитым тоном «Мистер Эрфе». Меня поставили на место. Она облокотилась оперила перила у края террасы, глядя на север, на водораздел. В затылок повеяла вялым морским ветерком. «Запахните меня, будьте добры». «Что сделать?» «Принесите шаль». Помедлив, я отправился за синей шарью.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 Горло не фертите. На снимке в комнате Кончис казалось, что у нее тяжелый подбородок. Наяву ничего подобного. В таком случае, помучаю вас еще. Воцарилась тишина. Предлог, под которым Кончис отправился в дом, не мог оправдать столь долгого отсутствия. Она почти растерянно заглянула мне в глаза. Но я хранил молчание, и она отвернулась.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 «Все будет в порядке». Улыбнувшись, она села и ненадолго задумалась, подперев рукой подбородок. Кончис налил ей рюмочку мятного ликера, и она отхлебнула глоток. Он указал на конверт, лежащий на моем стуле. «Это манифест. Не сразу его нашел. Потом прочтете. Там в конце очень существенное критическое замечание. Без подписи».